Глава 24 Хождение семёна по мукам. Шере повел дело энергично. Весенний сев он производил по шестипольному плану, сумел сделать этот план живым событием в колонии. На поле, в конюшне, в свинарне, в спальне, просто на дороге или у перевоза, в моем кабинете и в столовой, Вокруг него всегда организовывалась новая сельскохозяйственная практика. Ребята не всегда без спора встречали его распоряжения, и Шире никогда не отказывался выслушать деловое возражение. Иногда приветливо и сухо в самых скупых выражениях приводил небольшую ниточку аргументов и заканчивал безапелляционно. «Делайте так, как я вам говорю». Он по-прежнему проводил весь день в напряженной, в то же время несуетливой работе, по-прежнему за ним трудно было угнаться, и в то же время он умел терпеливо простоять у кормушки 2-3 часа или 5 часов проходить за сейлкой, бесконечно мог через каждые 10 минут забегать в свинарню и приставать как смолак к свинарям с вежливыми и назойливыми вопросами в котором часу вы давали поросятам отруби. Вы не забыли записать? Вы записываете так, как я вам показывал. Вы приготовили все для купания. У колонистов к Шере появилось отношение сдержанного восторга. Разумеется, они были уверены, что наш Шере только потому так хорош, что он наш» что во всяком другом месте он был бы менее великолепен. Этот восторг выражался в молчаливом признании его авторитета и в бесконечных разговорах об его словах, ухватках, недоступности для всяких чувств и его знаниях. Я не удивлялся этой симпатии. Я уже знал, что ребята не оправдывают интеллигентского убеждения – будто дети могут любить и ценить только такого человека, который к ним относится любовно, который их ласкает. Я убедился давно, что наибольшее уважение и наибольшая любовь со стороны ребят, по крайней мере таких ребят, какие были в колонии, проявляется по отношению к другим типам людей. То, что мы называем высокой квалификацией уверенное четкое знание умение искусство Золотые руки, немногословие и полное отсутствие фразы, постоянная готовность к работе – вот что увлекает ребят в наибольшей степени. Вы можете быть с ними сухи до последней степени, требовательны до придирчивости. Вы можете не замечать их, если они торчат у вас под рукой. Можете даже безразлично относиться к их симпатии. Но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спокойно не оглядывайтесь. Они все на вашей стороне. И они не выдадут. Все равно в чем проявляются эти ваши способности. Все равно кто вы такой. Столяр, агроном, кузнец, учитель, машинист. И наоборот. И как бы вы ни были ласковы, занимательны в разговоре, добры и приветливы, Как бы вы не были симпатичны в быту и в отдыхе, если ваше дело сопровождается неудачами и провалами, если на каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете, если все у вас оканчивается браком или пшиком, никогда вы ничего не заслужите, кроме презрения, иногда снисходительного и иронического, иногда гневного и уничтожающего враждебного. Иногда назойливо шельмующего. Как-то в спальне у девочек ставил печник печку. Заказали ему круглую утормарковскую. Печник забрел к нам мимоходом. Протолкался в колонии день. У кого-то починил плиту, поправил стенку в конюшне. У него была занятная наружность. Весь кругленький, облезший и в то же время весь сияющий и сахарный. Он сыпал прибаутками и словечками, и по его словам выходило, что печника равного ему на свете нет. Колонисты ходили за ним толпой, очень недоверчиво относились к его рассказам и встречали его повествования часто не теми реакциями, на которые он рассчитывал. Тамочки, детки, были, конечно, печники и постарше меня, но граф никого не хотел признавать. «Позовите, — говорит братцы Артемия, — этот, если уж складет печку, так будет печка. Оно, конечно, что я молодой был печник, а печка в графском доме, сами понимаете. Бывало, посмотришь на печку, значит, а граф и говорит». Ты, Артемий, уж постарайся. Ну, и выходило что-нибудь, спрашивают колонист. Ну, а как же? Граф всегда посмотрит. Артемий важно задирает облезшую голову и изображает графа, осматривающего печку, которую построил Артемий. Ребята не выдерживают и заливаются смехом. Очень уж Артемий мало похож на графа. Утермарковку Артемий начал с торжественными и специальными разговорами. Вспомнил по этому поводу все утермарковские печки и хорошие, сложенные им и никуда не годные, сложенные другими печниками. При этом он, не стесняясь, выдавал все тайны своего искусства и причислял все трудности работы утермарковской печки. Самое главное здесь радиус провести правильно. Другой не может с радиусом работать. Ребята совершали в спальню девочек целое паломничество и, притихнув, наблюдали, как Артемий проводит радиусом. Артемий много тараторил, пока складывал фундамент. Когда же перешел к самой печке, в его движениях появилась некоторая неуверенность, и язык остановился. Я зашел посмотреть на работу Артемия. Колонисты расступились и заинтересованно на меня поглядывали. Я покачал головой. — Что же-то она такая пузатая? — Пузатая? — спросил Артемий. — Нет, не пузатая. Это она, кажется, потому что не закончена, а потом будет как следует. Задоров прищурил глаза и посмотрел на печку. — А у графа тоже так казалось Артемий не понял иронии. Ну как же, это уже всякая печка, пока не кончена. Вот и ты, например. Через три дня Артемий позвал меня принимать печку. В спальне собралась вся колония. Артемий топтался вокруг печки и задирал голову. Печка стояла посреди комнаты, выпирая во все стороны кривыми боками. И вдруг рухнула, загремела, завалила комнату прыгающим кирпичом, Скрыла нас друг от друга, но не могла скрыть в ту же секунду взорвавшегося хохота, стонов и визга. Многие были ушиблены кирпичами, но никто уже не был в состоянии заметить свою боль. Хохотали и в спальне, и выбежав из спальни, в коридорах и на дворе, буквально корчились в судорогах смеха. Я выбрался из разрушения и в соседней комнате наткнулся на буруна, который держал Артемия за ворот и уже прицеливался кулаком по его засоренной лысине. Артемия прогнали, но его имя долго сделалось синонимом ничего не знающего хвостуна и портача. Говорили, да что же это за человек? Артемий, разве не видно? Шереф в глазах колонистов меньше всего был Артемием, И поэтому в колонии его сопровождало всеобщее признание, и работа по сельскому хозяйству пошла у нас споро и удачно. У Шерефа были ещё и дополнительные способности. Он умел найти выморочное имущество, обернуться с векселем, вообще кредитнуться, поэтому в колонии стали появляться новенькие Корнерезки, сейлки, букеры, кабаны и даже коровы. Три коровы, подумайте. Где-то близко запахло молоком. В колонии началось настоящее сельскохозяйственное увлечение. Только ребята, кое-чему научившиеся в мастерских, не рвались в поле. На площадке за кузницей Шере выкопал парники, и столярная готовила для них рамы. Во второй колонии парники готовились в грандиозных размерах. В самый разгар сельскохозяйственной ажиотации, в начале февраля, в колонии зашел Карабанов. Хлопцы встретили его восторженными объятиями и поцелуями. Он кое-как сбросил их с себя и ввалился ко мне. «Зашел посмотреть, как вы живете». Улыбающийся... Обрадованные рожи заглядывали в кабинет. Колонисты — воспитатели прачки. — О, Семен! Смотри, здорово! До вечера Семен бродил по колонии, побывал в Трепке. Вечером пришел ко мне грустный и молчаливый. — Расскажи же, Семен, как ты живешь? — Да, как живу? У батька. — А Митягин где? Ну, его к черту! — Я его бросил. Поехал в Москву, кажется. А у батька как? Да что же, селяне как обыкновенно. Батько еще молодец. Брата убили. Как это? Брат у меня партизан. Убили петлюровцы в городе на улице. Что ж ты думаешь? У батька будешь? Нет, у батька не хочу. Не знаю. Он дернулся нерешительно и придвинулся ко мне. «Знаете что, Антон семёнович Вдруг выстрелил он. «А что, если я останусь в колонии, а?» семён быстро глянул на меня и опустил голову к самым коленям. Я сказал ему просто и весело. «Да в чем дело? Конечно, оставайся. Будем все рады». семён сорвался со стула и весь затрепетал от сдерживаемой горячей страсти. Не можу. Понимаете, не можу. Первые дни так-сяк. А потом, ну, не можу, вот и все. И хожу, роблючи там, за обедом, как вспомню, прямо хоть кричи. Я вам так скажу. Вот привязался к колонии. И сам не знал. Думал, пустяк. А потом все равно. Пойду хоть посмотрю. А сюда пришел, да как побачил, что у вас тут делается. Тут же прямо... Так у вас добре. от ваш Шере. Не волнуйся так. Что ты? — сказал я ему. Ну и было бы сразу прийти. Зачем так мучиться? Да я и сам так думал. Да как вспомню все это безобразие, как мы над вами куражили, так аж... Он махнул рукой и замолчал. — Добре, — сказал я. Брось все. семён осторожно поднял голову. — Только, может быть, вы что-нибудь думаете? Может, думаете, кокетую, как вы говорили? Так нет. Ой, если б вы знали, чему я только научился. Вы мне прямо скажите, верите вы мне? Верю, — сказал я серьезно. Нет, вы правду скажите, верите? Да пошел ты к черту, — сказал я, смеясь. Я думаю, прежнего же не будет. Вот, видите, значит, не совсем верите. Напрасно ты, семён так волнуешься я всякому человеку верю только одному больше другому меньше одному на пятак другому на гривенник а мне насколько а тебе на 100 рублей а я вот так совсем вам не верю вызверился семён вот тебе и раз но ничего я вам еще докажу семён уел в спальню с первого же дня он сделался правой рукой ше У него была ярко выраженная хлеборобская жилка. Он много знал и многое сидело у него в крови с дидо-спрадеда, степной унаследованный опыт. В то же время он жадно впитывал новую сельскохозяйственную мысль, красоту и стройность агрономической техники. Семён следил за Шере ревнивым взглядом и старался показать ему, что и он способен не уставать и не останавливаться. Только спокойствие Эдуарда Николаевича он подражать не умел, и всегда был взволнован и приподнят, вечно бурлил то негодованием, то восторгом, то телячьей радостью. Недели через две я позвал Семена и сказал просто, «Вот доверенность, получишь в фенотделе 500 рублей» семён открыл рот и глаза. Побледнел и посерел. Неловко сказал. — Пятьсот рублей? И что? — А больше ничего, — ответил я, заглядывая в ящик стола. — Привезешь их мне? — Ехать верхом? — Верхом, конечно. Вот револьвер на всякий случай. Я передал Семену тот самый револьвер, который осенью вытащил из-за пояса Митягина с теми же тремя патронами. Карабанов машинально взял револьвер в руки, дико посмотрел на него, быстрым движением сунул в карман и, ничего больше не сказав, вышел из комнаты. Через десять минут я услышал треск подков по мостовой. Мимо моего окна карьером пролетел всадник. Перед вечером семён вошел в кабинет, подпоясанный в коротком полушубке кузнеца Стройный и тонкий, но сумрачный. Он молча выложил на стол пачку кредиток и револьвер. Я взял пачку в руки и спросил самым безразличным и невразительным голосом, на какой только был способен. — Ты считал? — Считал. Я небрежно бросил пачку в ящик. — Спасибо, что потрудился. Иди обедать. Карабанов для чего-то передернул слева-направо пояс на полушубке, Метнулся по комнате, но сказал тихо, добре, и вышел. Прошло две недели. семён встречаясь со мной, здоровался несколько угрюмо, как будто меня стеснялся. Так же угрюмо он выслушал мое новое приказание. «Поезжай, получи две тысячи рублей». Он долго и негодующе смотрел на меня, засовывая в карман Браунинг, потом сказал, подчеркивая каждое слово. «Две тысячи. А если я не привезу денег?» Я сорвался с места и заорал на него. «Пожалуйста, без идиотских разговоров. Тебе дают поручение. Ступай и сделай. Нечего психологию разыгрывать». Карабанов дернул плечом и прошептал неопределенно. «Ну что же?» «Привезя деньги, он пристал ко мне». «Посчитайте. Зачем? Посчитайте, я вас прошу. Да ведь ты ж считал. Посчитайте, я вам кажу. Отстань!» Он схватил себя за горло, как будто его что-то душило, потом рванул воротник и зашатался. «Вы надо мной издеваетесь. Не может быть, чтобы вы мне так доверяли. Не может быть! Чуете? Не может быть!» Вы нарочно рискуете, я знаю, нарочно. Он задохнулся и сел на стул. Мне приходится дорого платить за твою услугу. Чем платить, рванулся Семён. А вот наблюдать твою истерику. Семён схватился за подоконник и прорычал: "Антон Семёныч, ну чего ты, уже немного испугался я. Если бы вы знали, если бы вы только знали". Я от того дорогу искакав и думаю хоть бы бог был на свете хоть бы бог послал кого-нибудь чтобы то лесом кто-нибудь набросился на меня пусть бы десяток че там сколько я не знаю я стрелял бы зубами кусал бы рвал как собака аж пока убили бы и знаете чуть не плачу и знаешь вы о вот тут сидите и думаете че привезет че не привезет «Вы ж рисковали, правда?» «Ты чудак, Семён. С деньгами всегда риск. В колонию доставить пачку денег без риска нельзя. Но я думаю так. Если ты будешь возить деньги, то риска меньше. Ты молодой, сильный, прекрасно ездишь верхом, ты от всяких бандитов удерешь, а меня нелегко поймают». Семён радостно прищурил один глаз. — Ой, хитрые же вы, Антон семёнович Да чего мне хитрить? Теперь ты знаешь, как получать деньги, и дальше будешь получать. Никакой хитрости. Я ничего не боюсь. Я знаю, ты человек такой же честный, как и я. Я это и раньше знал. Разве этого не видел? — Нет, я думал, что вы этого не знали, — сказал семён вышел из кабинета и заорал на всю колонию. Вылетали орлы с крутой горы, вылетары гуркаталы, раскоши шукалы.